Пролог. «Каждый должен знать свое место. Вот мне место во главе колонны. Твоей матери место на рынке. А тебе, Рамин, не след вылезать вперед. Ты должен смотреть за обозами. Понял меня?» Мальчик Рамин, бесстрашный и юркий, бегает между всадниками, передавая поручения. Лошади нервно ржут, стоя у городских ворот. Нервничает все посольство. Прибывшие похожи один на другого. Из ваяния укутанные в выцветшие ткани. Парадные одежды прячутся под дорожным полотном. Больше слоев — меньше неудобств. Но неудобно сейчас всем по другой причине. Предупреждали, что это странный край, что здесь можно встретить любую хитрость, что сплетаются здесь между собой и путаются языки, верования, культуры. На закрытых ворот не ожидал никто. Куда смотрит стража? а стража глядит вниз со смотровой башни. Привыкшие по местному обычаю сначала стрелять, а потом спрашивать, кто пришел, караульные пребывают в непривычном бездействии, пока на стену не поднимается начальник, задаваясь тем же вопросом, что и гости. «А почему мы ворота не...» «Приказ князя», — хором отвечают караульные. «Вот же», — сетует главный, «вечно мимо меня приказа раздает...» Ну и пусть тогда сам в дозор ходит, получает плату и за ту службу, и за другую. Слушаете, а за книжную службу платят? Вся компания крепко задумывается над вопросом, слушая стрекот насекомых, разносящиеся из кустов по всему склону. Воздух прорезает звук горна. Отдалённый шум со стороны города, становясь ближе, превращается в стук копыт по каменной дороге. Массивные ворота столицы княжества Феодоро, в народе также именуемого Алексей, распахиваются лишь для одного человека. Всадник выезжает навстречу посольству, приветствуя. На поднятой руке в свете жаркого августовского солнца поблескивает княжеский перстень. Каждый из прибывших тут же понимает, какое место отведено им.